Поведение Ивана Архиповича показалось Буланину более чем странным. Прежде всего, он с треском развернул журнал, хлопнул по нему ладонью и, выпитив вперед нижнюю челюсть, сделал на класс страшные глаза. «Точь в точь», — подумалось Буланину, — «как великан в сапогах-скороходах, прежде чем съесть одного за другим всех мальчиков». Потом он широко расставил локти на кафедре. Подпер подбородок ладонями и, запустив ногти в рот, начал нараспев и сквозь зубы. «Ну, сорлы заморские, ученички развращенные, что вы знаете?» Иван Архипович неожиданно качнулся вперед и икнул. «Ничего вы не знаете, ровно знать ничего не будете». Вы дома, небось, только в бабки играли, да голубей гоняли по крышам. И прекрасно, чудесно, и занимались бы этим делом до сих пор. И зачем вам только грамоте то знать, не дворянское дело Учитесь, не учитесь, но все равно корову через ер изображать будете. «Потому, потому...» Иван Архипович опять качнулся. На этот раз сильнее прежнего, но опять справился с собою. «Потому что ваше призвание быть вечными митрофанушками!» Поговорив в этом духе минут пять, а может быть и более того, Сахаров вдруг закрыл глаза и потерял равновесие. Локти его расскользнулись, Глава беспомощной грузно упала на раскрытый журнал, и в классе явственно раздался храп. Преподаватель был безнадежно пьян. Это случалось с ним почти каждый день. Раза два или три в месяц он, правда, являлся трезвым, но эти дни считались роковыми в гимназической среде. Тогда журнал украшался бесчисленными колами и нулями. Сам Сахаров бывал мрачен и молчалив и за всякое резкое движение высылал из класса. В каждом его слове, в каждой гримасе его опухшего красного отводки лица чувствовалась глубокая, острая, отчаянная ненависть и к учительскому делу, и к тому вертограду, который он должен был насаждать. Зато воспитанники безнаказанно пользовались теми минутами, когда тяжелый сон похмелья овладевал больной главой Ивана Архиповича. Тотчас же кто-нибудь из слабеньких посылался стеречь у дверей. Наиболее предприимчивые забирались на кафедру, переставляли в журнале баллы и ставили по своему усмотрению новые. Вытаскивали из кармана преподавателя часы и рассматривали их, мазали ему мелом спину. Впрочем, к чести их надо сказать, едва только сторож, заслышав издали тяжелые шаги инспектора, пускал условное Тс! Толкач идет! Немедленно десятки услужливых, хотя и бесцеремонных рук, принимались тормошить Ивана Архиповича. Конечно, в настоящее время нравы кадетских корпусов переменились. Наш рассказ относится к той переходной эпохе, когда военные гимназии реформировались в корпуса. Примечание автора. Проспав довольно долгое время, Цахаров вдруг, точно от внезапного толчка, поднял голову. Обвел класс мутными глазами и строго проговорил. «Откройте ваши хрестоматии на тридцать шестой странице!» Все открыли книги с преувеличенным шумом. Сахаров указал кивком головы на соседа Буланина. «Вот вы, господинчик, как вас? Да-да, вы самый!» Прибавил он и замотал головой, видя, что Кривцов нерешительно приподнимается, еще вокруг глазами. «Тот, что с желтыми пуговицами и с бородавочкой!» «Как ваше заглавие? что Ничего не слышу. Да встаньте же, когда с вами говорят. Заглавие ваше как?» — я спрашиваю. «Фамилию говори», — шепнул сзади сельский. Кривцов. «Так и запишем. Что у вас там изображено на тридцать шестой странице, милостивый мой государь господин Кривцов?» «Чиж и голубь», — прочел Кривцов. «Возглашайтесь». Почти все преподаватели отличались какими-нибудь странностями, к которым Буланин не только привык очень быстро, но даже научился их копировать, так как всегда отличался наблюдательностью и бойкостью. Пока мест в продолжении первых дней он разбирался в своих впечатлениях, два человека поневоле стали центральными фигурами в его мировоззрении – Яков Яковлевич фон Шеппе, иначе петух и отделенный дядька Томаш Циотух, родом Литвин, которого воспитанники называли просто Четухой. Четуха служил, кажется, чуть ли не с основания прежнего кадетского корпуса. Но на вид казался еще очень бодрым и красивым мужчиной, с веселыми черными глазами и черными кудрявыми волосами. Он свободно втаскивал каждое утро на третий этаж громадную вязанку дров и в глазах гимназистов его сила превосходила всякие человеческие пределы. Он носил, как и все дядьки, куртку из толстого серого сукна, сшитую на манер рубахи. Буланин долгое время думал, что эти куртки, от которых всегда пахло щами, махоркой и какой-то едкой кислятиной, выделываются из конского волоса, и потому мысленно называл их волсеницами. Изредка Четуха напивался. Тогда он шел в спальню, забирался под одну из самых дальних кроватей. Всем воспитанникам было известно, что он страшно боялся своей жены, которая его била, и спал там часа три, положив под голову полено. Впрочем, Четуха не был лишен своеобразного добродушия старого солдата. Стоило послушать, как он, будя по утрам спящих воспитанников, Делая вид, будто сдергивает одеяло, приговаривал с напускной угрозой. Уставайте! Уставайте! А то я ваши булки съем! Уставайте! Первые дни Яков Яковлевич и Четуха только и делали, что пригоняли новичкам одежду. Пригонка оказалась делом очень простым. Построили весь младший возраст по росту. Дали каждому воспитаннику номер, начиная с правого фланга до левого а потом одели в прошлогоднее платье того же номера. Таким образом, Буланину достался очень широкий пиджак, достигавший ему чуть ли не до колен, и необыкновенно короткие панталоны. В буднее время, осенью и зимой, гимназисты носили черные суконные курточки, они назывались пиджаками, без поясов, с синими погонами, семью медными пуговицами в один ряд и красными петлицами на воротниках. Праздничные мундиры носились с кожаными лакированными поясами и отличались от пиджаков золотыми голунами на петлицах и рукавах. Прослужив свой срок, мундир переделывался в пиджак и в таком виде служил уже до истления. Шинели с несколько укороченными полами выдавались гимназистам для ежедневного употребления под именем тужурок или дежурок, как их называл Четуха. В общем, В обыкновенное время младшие воспитанники имели вид чрезвычайно растерзанный и грязный, и нельзя сказать, чтобы начальство принимало против этого решительные меры. Зимою почти у всех малышей образовались на руках цыпки, то есть кожа на наружной стороне кисти шершавила, лупилась и давала трещины, которые в скором времени сливались в одну общую грязную рану. Чесотка тоже была явлением нередким. Против этих болезней, как против всех остальных, принималось одно универсальное средство – касторовое масло.